that <laughs> h e s just like you. б с к о л ь к о е е с т о т что а в р запретил ж е н щ и н o r a n Милой и в е с е л ж е н щ и н с кругом, как л а л о л и о т е н а не к р и ч а а и не с а с а лыж приутих в г у типе, п е р е й д а в и к своему е б ы с т р